Глава 13. Вернувшись к себе в башню, я зарылся в расшифровку тетради. Судя по особому запаху магии от страниц, кто-то наложил на нее заклятие, вероятнее всего, предохраняющие от порчи. Сколько же ей лет? Из интереса я перелистал тетрадку и осмотрел корешок. Было такое чувство, что в свое время листы рассыпались, а потом их сшили заново. А если обратить внимание на пятна, то их явно сложили в случайном порядке. Придется перевести весь текст, а потом уже разбираться с хронологией. Если бы автор еще даты ставил и отделял записи дневника одну от другой, было бы совсем хорошо. Я так увлёкся расшифровкой, что остановился только на второй странице. Так-так, давайте глянем, что я там на Опять сквозняки. Дует со всех сторон, хоть заматывайся с головой в одеяло. И скука. Я устал развлекать себя работой. Дайте мне телевизор. Тёмные боги, хоть я и не знаю, что вы за зверь, пришлите мне телевизор. Ну хоть часик поваляться и пощёлкать каналы. И еды нормальной, картошку, гамбургер и колу, а не вот эту дрянь, что они здесь пьют. Даже кофе и того нет. И еще душ, самый обычный душ для местных красавиц. Честное слово, они здесь моются раз в месяц. Как с ними общаться, хоть сам и им канализацию и ванную. На этом месте я чуть не рассмеялся, а ведь не соврал. Изобрел, видимо, от безысходности. По крайней мере, у меня в замке и душ, и ванная есть. Да, судя по словечкам, это точно мой соотечественник. Но жил он в том мире, я думаю, лет на двадцать раньше, а в этом на пару тысяч. Ладно, не буду ломать себе голову над такими парадоксами. Что там дальше? Сегодня отпраздновал пять лет, как попал в этот мир. Чтоб его приподняло и прихлопнуло. Нет, кое-что хорошее здесь есть, не спорю, но темные боги всё бы это отдал, чтобы вернуться. Жаль, что когда заключал договор с Т и С, я не потребовал портал домой. А теперь все. поздно. Никто меня не выпустит, пока не сделаю работу. И возиться мне еще лет пятьдесят. Даром, что живут здесь, и до 200. Впрочем, не буду жаловаться из принципа. Эй, вы, Т и С, если вы подглядываете и читаете мои записи, В грабу я видал вас и ваши принципы. Будет вам магия удобная для использования. Дикую валжбу я структурировал, основные библиотеки написал. Осталось добить всякую мелочь и сделать справочники, ну и защитить исходники, чтобы местные дикари не лезли туда грязными руками. Есть у меня задумка для облегчения жизни, но пока не буду загадывать. А ещё надо подстраховаться, внедрить небольшую закладку на случай, если мои дорогие друзья решат, что я слишком много знаю. Однако, кое-что начинает проясняться, если согласиться, что в тетради написано правда. Посмотрим, буду переводить дневник и отслеживать, что полезного там найдется. Утром, когда я собирался снова взяться за тетрадь, в дверь постучал орк-часовой. Владыка, к вам Хоблин пришел! Шним это, наши шундук тащат. «Впускай!» — махнул я рукой. Посмотрим, что за сундук. В комнату ворвался Мошуа, размахивая руками. Доброго утра, Владыка. Помните, мы говорили о нашем общем знакомом. Так он обрадовался вашему предложению, представляете? И сразу взял максимальную опцию. Это какую? Ну как же? Вы сказали, что за сто тысяч не будете рубить голову, а вы слушаете. Помните? Я все помню. Где деньги? Не сочтите меня с скрягой, но с каждым надо говорить на его языке. Если орки уважительно относятся к силе, то гоблины пищат от денежного вопроса. Не надавил вовремя. Они видят в этом слабость и пытаются выжать из тебя золото и уступок. Даже когда гоблин считает тебя другом, все равно менталитет берет верх. Два орка втащили в комнату тяжелый сундучок. По недовольным лицам было видно, гоблин припряг их против желания. Ничего, пусть учатся отказывать всяким наглым портным. Здесь возле стола поставьте. Могу я передать нашему общему знакомому, что он без опаски может приехать в Ивановск? Погодите. Я незаметно улыбнулся, открывая сундучок. Сначала надо пересчитать. Зачем? Мужого картинно удивился. Неужели вы думаете, что наш знакомый ошибся? И это вы мне говорите? Обязательно надо считать. Золото прошло через несколько рук. Некоторое количество могло прилипнуть в процессе не к тем ладоням. Вы что, меня подозреваете? «Мошуа, вам я, конечно же, доверяю, но финансы не терпят веры на слово. Считать, считать и еще раз считать. Вот мой девиз. Глядя, как я усаживаюсь перед сундуком, портной покачал головой. Я уже спрашивал, были ли у вас в роду гоблины? Хотя зачем? И так все видно. Я только усмехнулся и взялся за подсчет. Раскладывал монетки по стопочкам на столе и аккуратно записывал на листочек. Мошо устроился в кресле, смотрел на меня и вздыхал. Через пять минут гоблин стал вздыхать в два раза чаще. Еще через три вытащил платок и вытер вспотевший лоб. Спустя десять нервно заёрзал на сидушке. Вздохи пошли чаще, и даже мне стало видно, как платок стал влажный. Сварил как у чтобы веселее считалось. Я встал и отошел к буфету, где у меня имелась маленькая жаровня и кофейник на одну чашечку. Налил воды и поставил на огонь. За спиной послышалась очень тихая возня: шаги на цыпочках, а затем звук монеток, осторожно выкладываемых сундучок. Я покосился на стекла буфета. В отражении происходило именно то, чего я и ждал. Нус, продолжим. Чешечкой в руке я вернулся к золоту. Гоблин на своём кресле сидел расслабленный, обмахиваясь платком. "Думаю, остальное можно не пересчитывать. Можете идти". Облегчённо выдохнув, портной спрыгнул с кресла и потопал к выходу. "Мошуа!" окликнул я его у двери. "Да-да, владыка. Никогда не пытайтесь меня надуть. Иногда утром я забываю достать своё благодушие из-под кровати". Гоблин изобразил кривую улыбку. «Ви очень добры, владыка. Будет тяжело, но я таки очень постараюсь". Снаружи послышался тонкий визг, а следом ругательные крики. "Кого это там бьют?" Я распахнул створку окна и выглянул наружу. Над замком зигзагами летало серое существо, бешено размахивая кожаными крыльями. А за ним гонялась стая бумажных птичек, тех самых, что улетели после моих опытов. "Отстаньте, демоны!" верещало существо, похожее на большую летучую мышь. "И я почта!" Птички явно не с добрыми намерениями прибавили ходу. «Пошли вон живым я не дамся!" Летучий почтальон сделал мертвую петлю, резко сменил направление и ушёл на вертикаль. Сделал бочку, крутанулся и, уйдя от преследователей, влетел ко мне в комнату. "Закрывай!" заорала зверушка. "Закрывай быстро!" "Ладно, спасем тебя, дружок". Я захлопнул створку окна. В стекло стукнулось несколько птиц, не успевших затормозить, и стая повернула в сторону ворот. "Фух, спасибо!" Крылатая мышь вытерла лоб, встряхнулась и открыла сумку. Вы же чёрный владыка, держите заказное письмо. Я взял конверт. От кого? От принца Фидундуила. Ответ писать будете? Учтите, я возьму доплату за риск. Эти ваши птицы, адские бестии, почтовый нетопырь обиженно хрюкнул. Сначала прочитаю, потом решу. Но, посочувствовав зверушке, я спросил: "Булочкой угостить?" И я при исполнении. Почтовый кодекс запрещает есть на работе. А с чем, Булка? С изюмом и шоколадной глазурью. Ну, если только попробовать, маленький кусочек. Нетопырь выхватил лапками булочку и жадно вгрызся. А я распечатал письмо. Мой дорогой друг, принц Федундуил, сын короля Голодона, писал коротко, даже не поприветствовав, мол, так и так никаких совместных проектов не будет. Некоторые более могущественные фигуры посоветовали ему и другим мелким сошкам сидеть тихо, не высовываться и бучу в светлом лагере не устраивать. В ближайший год эльфов ждут некоторые военные события, требующие напряжения сил. Тем, кто попытается ловить рыбу в мутной воде, обещали подрезать уши и выгнать с позором на мороз. Фидундуил извинился передо мной, не называя ни по имени, ни владыкой, и обещал написать, если что-то изменится. Подписано письмо было ваш знакомый с переговоров у моста. Вот ведь перестраховщик. Если бы письмо перехватили, доказать авторство было бы сложно, а в самом тексте никаких тайн он не выдавал. Но мне сказанного хватило, чтобы сделать выводы. Светлые опять готовят против меня каверзу, Причем конкретную такую с привлечением широких масс. Будет над чем подумать и принять меры заранее. Так что Нетопырь отряхнул лапки от крошек и погладил себя по раздувшемуся пузику. Ответ будет. Да, сейчас. Оторвав от листа бумаги небольшой прямоугольник, я написал: "Принято, благодарю, надеюсь на дальнейшее сотрудничество" и поставил вместо подписи размашистую букву В. "Держи, малыш. Три золотых", заявил летучий мышь. согласно тарифу. и еще одну булочку за риск с вашими птичками. А в тебя влезет? и Я с собой возьму. Нетопырь запихал булку в сумку вместе с письмом, размял крылья, встал в низкую стойку и скомандовал: "Открывай окно. Ты точно справишься. Может, тебя за ворота вынести? И не с такими справлялись", гордо фыркнул Нетопырь. "Открывай Стоило распахнуть окно, как мышь, пулей вылетел наружу и рванул вверх, уходя от бумажных птиц. Ты смотри, действительно справился. Может, завести себе таких бодрых нетопырей? Хотя нет, не стоит, решил я, вспомнив запах в старой башне, где держали таких летунов. Обойдусь. За следующую пару дней я несколько раз садился за расшифровку дневника. Но ничего путного вычитать так и не удалось. Автор жаловался на жизнь, скучал по дому, снова жаловался и снова скучал. Отложив тетрадь, я решил сделать перерыв и развеяться, прогулявшись по городу. Предложил Клэр составить мне компанию, но девушка отказалась. Может быть, завтра, предложила она. Сегодня дитя проснулось мрачное, а в таком настроении за ней могу следить только я. Не хотелось бы, чтобы за девочкой по всему замку носилась магистрес Самотельда. Пришлось согласиться. Бабушка все же не железная. Значит, прогулок у меня будет две. Сегодня в одиночестве, а завтра в компании. Орки уже накатались на трамвае, и он шел до города почти пустым. Так что я спокойно сел на первое сиденье и спокойно доехал до первых городских кварталов. Там вышел на остановке не забыв кинуть монетку за проезд и дальше прогулялся пешком. То ли мой нос вел на вкусный запах, то ли ноги соскучились по удобным топчинам, но я оказался возле шашлычной Джинна. Я только размышлял зайти мне или нет, а хозяин заведения уже выскочил на улицу с радостным криком: «Хай, молодца, пришел! Заходи, дорогой, заходи, не стой на пороге!" «Сейчас кищать будешь, устал да? Сюда садись, все принесу лично, только для тебя. Джин притащил целую гуру всякой вкуснотени, расставил передо мной и залился веселым смехом. Твой франшиз такой хороший штук оказался. Люди шайшли кишуют, другие работают, я деньги получаю. Всем хорошо. А еще я сам кишить хожу. Вай, как шаха встречают. Сразу на лучи место сажают, сами мне несут, я пробую, советы даю, вай хорошо. Синекожий волшебник расхохотался, но вдруг замолчал, наклонился ко мне и перешел на шепот. Слющий брат, у меня дверца волшебная появляется, прямо на стене, да? Открывается и говорит: "Денги давай, представляешь, налоги говорит, плати". Да, я улыбнулся, есть такая. «Все правильно, действительно налоги собирает. Брат, а не знаешь, можно не платить. Джин хитро мне подмигнул. «Ну там шашлык нужный человек кормить, чтобы он этой дверце сказал: «Вай, не трогай, это мой друг". Я покачал головой. Так еще хуже будет. Дверца с этого человека налог за подарок возьмет, а с тебя штраф. Да, какой суровый дверь. Но тут же настроение джина опять сменилось. "Ва, и заплачу, да? Деньги пыль, главное друзья хорошие. Ты совсем худой стал". Джин убежал к другим посетителям, а я принялся за еду. Всё бы хорошо, но аппетит мне начал портить коротышка, сидевший на соседнем топчине. Он внимательно следил за мной из-под накинутого капюшона и кивал каждый раз, как я клал в рот шашлычную. Мне это не понравилось. Я посмотрел на него тяжелым взглядом и спросил: "Любезный, у вас ко мне дело?" Коротышка кивнул, откинул капюшон, обнажив зеленые уши и двинулся к моему топчану.